День третий. Глава 1 Среда, утро, и проснувшийся курорт вновь бурлит жизнью. Струи воды изливаются в ванны, массажисты упираются ладонями в обнажённые спины, а к стоянке только что подкатила легковая машина. Ну, не роскошный лимузин, что вчера был припаркован на том же месте, а обыкновенная машина, какой владеют большинство граждан этой страны. За рулём сидел мужчина лет 45. На заднем сиденье громоздилось несколько чемоданов. Мужчина вышел, запер дверь заплатил сторожу стоянки 5 крон и направился к дому Маркса. По его коридорам подошёл к двери, на которой была табличка с именем доктора Шкреты. Он вошёл в приёмную, постучал в дверь кабинета. Выглянула сестричка, мужчина представился ей минуту спустя появился доктор Шкрета. «Якуб, когда ты приехал?» «Только что». «Потрясающе! Нам надо многом поговорить. Знаешь что?» — сказал он после короткого раздумья. «Сейчас я уйти не могу. Пойдем со мной в кабинет. Дам тебе халат». Якуб не был врачом и никогда не переступал порога гинекологического кабинета. Он Но доктор Шкрета уже схватил его под руку и ввёл в белоснежное помещение, где на смотровом кресле лежала обнажённая женщина с раздвинутыми ногами. — Дайте господину доктору халат, — сказал доктор Шкрета-санитарке. Та открыла шкаф и подала Якубу белую докторскую хламиду. поди Пойди-ка взгляни. Я хотел, чтобы ты подтвердил мой диагноз. Подозвал он Якуба к женщине, которая была явно польщена тем, что тайна ее яичников, не способных, несмотря на все усилия, произвести на свет ни одного потомка, будет разгадана двумя светилами. Доктор Шкрета снова взялся прощупывать внутренности пациентки и изрек два-три латинских слова, в ответ на которые Якуб утвердительно промычал. Затем доктор спросил, «Сколько ты здесь пробудешь?» день — День? Это страшно мало, мы ни о чём не успеем поговорить. — Когда вы здесь нажимаете мне больно, — сказала женщина с поднятыми ногами. — Здесь должно немножко болеть, это нормально, — сказал Якуб, чтобы позабавить приятеля. — Да, пан доктор прав, — сказал Шкрета, — это нормально, всё в порядке, я пропишу вам курс инъекций, будете приходить сюда к сестре в шесть утра ежедневно. Оденьтесь, пожалуйста. «Я приехал, в сущности, проститься с тобой», — сказал Якуб. «Как это проститься?» «Уезжаю за границу. Не разрешили выехать». Женщина, меж одевшись, простилась с доктором шкрета и его коллегой. «Вот это новость!» «Не ожидал», — удивился Шкретой. «Отошлю всех баб по домам, раз ты приехал проститься со мной». «Пан доктор», — вмешалась в разговор сестра. «Вчера вы тоже всех отослали. К концу недели у нас будет большой недобор». «Что ж, пригласите следующую», — сказал доктор Шкрета и вздохнул. Сестричка пригласила следующую больную, и приятели, окинув её беглым взглядом, отметили про себя, что она куда привлекательнее предыдущей. Доктор Шкрета поинтересовался, как она чувствует себя после ванн, и предложил ей раздеться. «Чертовски долго тянулось, пока мне оформляли паспорт». — сказал Якуб. Но, получив его, уже через два дня я был готов к отъезду. Не хотелось даже ни с кем прощаться. «Чем приятнее, что ты заехал сюда», — сказал доктор Шкрета и предложил молодой женщине взобраться на смотровое кресло. Затем натянул резиновую перчатку и запустил руку в её утробу. «Мне хотелось видеть только тебя и Ольгу. Надеюсь, она в порядке». «Можешь не беспокоиться», — сказал Шкрета, но по его голосу чувствовалось, что он отвечает Якубу машинально. Он был целиком поглощен пациенткой. «Нам придется прибегнуть к небольшому оперативному вмешательству», — сказал он. «Не волнуйтесь, это абсолютно не больно». Он подошел к застекленному шкафу и вынул шприц, на который вместо иглы был насажен короткий пластмассовый наконечник. «Что это?» — спросил Якуб. — За эти долгие годы я разработал некоторые новые, весьма продуктивные методы. Можешь считать эгоизмом с моей стороны, но пока они остаются тайной. — Значит, я не должна бояться? — голосом скорее кокетливым, чем испуганным спросила женщина, лежавшая с раздвинутыми ногами. — Ничуть ответил доктор Шкрета и опустил шприц в пробирку, с которой обращался чрезвычайно бережно. Потом подошёл к женщине, сунул шприц ей в межножье и нажал на поршень. «Больно было?» «Нет», — сказала она. «Я приехал ещё и за тем, чтобы отдать тебе таблетку», — сказал Якуб. Но доктор Шкрета не обратил особого внимания на его фразу. Он по-прежнему был поглощён своей пациенткой. Оглядев её с головы до ног, он с серьёзным, вдумчивым выражением на лице сказал, «С вашими данными было бы действительно обидно не иметь детей. У вас красивые длинные ноги, хорошо поставленный таз, прекрасная грудная клетка и очень приятные черты лица». Затем он коснулся лица женщины, ощупал её подбородок и сказал, «Отличная челюсть, все очень хорошо смоделировано». Ощупал он ее бедро. У вас исключительно крепкие кости. Они просто светятся из-под ваших мышц. Доктор еще минуту-другую любовался своей пациенткой, обследуя ее тело. Она не возражала, не смеялась игриво, ибо серьезная заинтересованность доктора отодвигала его прикосновение далеко за грань какой-либо порочности. наконец кивком он велел ей одеться и обратился к приятелю. — Что ты сказал? — Что приехал отдать тебе таблетку. — Какую таблетку? Женщина оделась и спросила. — Значит, вы, пан доктор, думаете, что я могу надеяться? — Я целиком удовлетворен, сказал доктор Шкрета. — Думаю, дела пойдут хорошо, и мы оба, вы и я, можем рассчитывать на успех. Поблагодарив, женщина удалилась из кабинета, и Якуб сказал... Ты когда-то дал мне таблетку, какую никто другой дать мне не хотел. Поскольку я уезжаю, она думается, мне уже никогда не понадобится, и я решил тебе её вернуть. Оставь у себя. Такая пилюлька может быть одинаково полезна как здесь, так и в другом месте. Нет, нет, эта таблетка принадлежит этой стране. Я хочу оставить этой стране всё, что принадлежит ей сказал Якуб. «Пан доктор, я приглашу следующую пациентку», — сказала сестра. «Отправьте этих дамочек домой», — сказал доктор Шкрета. «Сегодня я уже достаточно поработал. Увидите, что эта последняя молодуха непременно родит. Для одного дня немало, не правда ли?» Сестра смотрела на доктора Шкрету с обожанием, но при этом без особого послушания. Доктор понял ее взгляд — Хорошо, не отправляйте их никуда и скажите, что я через полчаса вернусь. — Пан доктор, вчера тоже было на полчаса, мне пришлось гоняться за вами по улице. — Не беспокойтесь, сестричка, через полчаса я вернусь, — сказал доктор Шкрета и попросил Якуба снять халат. Затем вывел его из здания и наперерез через парк направился с ним к Ричмонду.